Глава четырнадцатая. Когда машина остановилась и Эксара снял свою изоляцию, я с изумлением уставился в окно. Я думал, мы на полигон ранговой комиссии едем, но обстановка вокруг, мягко говоря, не была похожа на центр города. Судя по всему, мы все еще находились в клановом поясе, только на другом его конце очень уж долго ехали. Рискну предположить, что мы приехали в родовое поместье Эксара. «Будь моим гостем, Виктор!» Подтвердил мое предположение Мак. В его глазах отчетливо читалась настороженность. Да, я и сам понимал, что без изолирующего купола говорить свободно не стоит, где бы мы ни были. «Конечно, господин Аксара», — кивнул в ответ я. «Благодарю за приглашение». От автомобильной стоянки к особняку вела короткая пешеходная дорожка. Да и в целом территория не впечатляла. В ширину метров двести максимум. Длину пока сложно было оценить, и дальний конец участка закрывал особняк. Особняк был двухэтажным и на первый взгляд относительно небольшим. Аккуратно подстриженные кусты вдоль редких пешеходных дорожек тоже не привлекали особого внимания. Я задержал взгляд на массивной каменной стене, ограждающей периметр. Она была высотой метров пять и толщиной метра два, судя по тому, как глубоко в проем были утоплены створки въездных ворот. Камни стены казались очень древними. Понятия не имею, с чего я это взял, но ощущение было очень чётким. «Чувствуется, да?» — проследив за моим взглядом, произнёс Эксара. Что именно повернулся к нему я? «Мы в самой западной части кланового пояса», — пояснил маг. «Когда-то на этом месте стоял дальний оборонительный периметр, который прикрывал столицу с этого направления». Чуть севернее был форт, от него давно ни следа не осталось. А оборонительный периметр состоял из родовых поместий. Здесь жаловали земли небогатым родам, представители которых отличились на военной службе. Эта кладка, он кивнул на стены, сохранилась с тех самых времен. До сих пор единственным условием содержания родового поместья в этом районе является поддержание ее в первоначальном состоянии. «В ней что-то есть, да?» — догадался я. Эксара кивнул. «Оборонительный периметр был единой системой», — сказал он. «Все разрозненные защитные системы поместья могли объединяться, и каждая усиливала все остальные. Самые мощные осадные щиты в стране до сих пор находятся здесь». Я уважительно склонил голову. «Кстати, если патриарх будет предлагать тебе родовое поместье именно здесь, бери, не раздумывая», — добавил Эксара. Я посмотрел на него скептически. С чего бы патриарху проявлять такую щедрость? Магическая защита периметра — это очень дорого. Скорее уж он мне развалины без всего подсунет. «Многие аристократы считают здешние системы абузой», — видимой скепсис улыбнулся Эксара. И отчасти они правы. Поддержание работоспособности старых защитных систем обходится довольно дорого. Причем и владельцам поместья, и государству. К тому же, сам видишь, участки относительно маленькие. И расширить их, слить два в один путем сноса стен, например, тоже нельзя. Однако лучшей защиты ты не найдешь нигде. Умельцев, способных создать такой укрепрайон с нуля, в стране просто не осталось. «Сомневаюсь, что Патриарх отдаст мне поместья с магической защитой». «А других в клановом поясе нет», — хмыкнул Эксара. «Я тебе больше скажу. Свободных поместьй больше нигде нет, кроме этого района. А тут хватает и просто пустующих поместьй, и даже развалины кое-где есть». «Он может купить любой участок за городом», — пожал плечами я. «Может», — кивнул Эксара. Только статуса родовых земель этот участок иметь не будет. Именно поэтому я считаю, что патриарх предложит тебе выбор. Или хороший особняк где-то поудаль, но с его оформлением как родового ты будешь возиться сам. Или разрушенное поместье здесь. Бери здесь, не пожалеешь. Понял, благодарю за совет. За разговором мы дошли до особняка и вошли внутрь. Эксара приветственно кивнул слуге, который нас встретил и принял из его рук какой-то пульт. Пара нажатых кнопок не произвела никакого видимого эффекта, однако мага это не смутило. Он вернул пульт слуге и двинулся дальше. Мы прошли особняк насквозь и остановились перед дверью во внутренний двор. Эксара повернулся ко мне. Я изумленно вытаращился на него. Несмотря на не самое яркое освещение, не заметить изменений было нельзя. Макс стал казаться моложе лет на двадцать-двадцать пять. Его плечи чуть раздались вширь, натянув рубашку и пиджак. Глаза посветлели, на щеке появился тонкий шрам. «Так выглядит мой младший внук», — хмыкнул Эксара. «Благодаря старой защитной системе дом можно полностью изолировать от внешних воздействий вроде прослушки, а вот насчет двора я не уверен. Небо не перекрыть. Поэтому спарринг с тобой проведет мастер». «А вашу маскировку?» «Следящая техника не возьмёт?» — поинтересовался я. «Маскировку владыки не возьмёт ни один прибор или артефакт», — самодовольно заявил Эксара. «А вы её одновременно с техниками мастера держать будете?» — изумился я. «Так тоже можно!» «Пожалуй, сегодня впервые я почувствовал себя действительно учеником-первогодком рядом с учителем. О том, чтобы держать одновременно две разные техники, я даже не слышал прежде». Можно выпустить фактически одновременно две техники, если они обе на постижении. Однако так будет лишь казаться. На самом деле они формируются одна за другой. Даже если между ними совсем крошечный, незаметный глазом временной разрыв, он всё равно есть. «На уровне преобразования можно почти всё», — подмигнул мне Эксара. Если он задался целью соблазнить меня преобразованием, то он своего добился. «Я тоже так хочу». На «Мне больше не жаль времени на достижение предельного уровня техник». «Идем», — кивнул на дверь Эксара. «Давно хотел погонять тебя в бою». По его губам скользнула предвкушающая ухмылка. «О да, я тоже соскучился по достойным противникам». «Так что кто кого погоняет — вопрос отдельный». Эксара толкнул дверь и шагнул под яркое солнце. Я последовал за ним. Задний двор представлял собой ровную площадку с утоптанным практически до состояния камня грунтом. Площадка была размером метров 200 на 200 и, по сути, занимала весь задний двор. Ни строений, ничего-либо еще здесь не было. Только площадка и, ограждающая ее с трех сторон, древняя каменная стена. С четвертой стороны виднелась линия стационарных щитов, и она проходила на расстоянии буквально пяти метров от стены особняка. Эксара спустился с невысокого крыльца и шагнул влево. Там находился пульт управления полигоном, примерно такой же, как в поместье Рода Було. А рядом была небольшая неприметная дверца. Эксара открыл её и достал из импровизированного шкафа два комплекта предметов. А один он вручил мне. Пояс, две пары браслетов и что-то вроде ошейника. Все из мягкой кожи. На всех предметах густая рунная вязь. — Надевайте, Виктор, — произнес Эксара. — Это защитный комплект. На руки, на ноги, на пояс и на шею. — У нас тут полигонная защита попроще, чем в городе. Сами видите, места особо нет. — Я кивнул. Хотя, знаете, — слегка улыбнулся Эксара. — Сдается мне, дед специально такую защиту поставил. Я сначала не понял, а потом до меня дошло. Мак вживается в роль собственного внука, чье лицо он нацепил. Забавно было слышать от учителя о нём самом, но в третьем лице. Почему, — поинтересовался я. «Защита больших полигонов прикроет от смертельных ранений», — неопределённо покачал головой Эксара. «Но сделает она это, скажем так, с некоторой перестраховкой. То есть вы, может, и успели бы отбить эту атаку, но полигон её уже заблокировал. Там просто не получится отрабатывать ближний магический бой. Полигон будет рассеивать все техники, считая их опасными» а здесь вольному воле защитный комплект ставит щиты буквально в десяти сантиметрах от тела ваш дед сторонник ближнего магического боя подначал его я уметь нужно все неожиданно серьезно отозвался эксара я уважительно склонил голову и начал надевать защитную экипировку эксара нацепил второй комплект на себя я наблюдал за ним краем глаза чтобы понять где именно на руках и ногах должны располагаться браслеты потому и заметил, как он нажал кнопку на обляхе пояса и перевел свой комплект в режим ожидания. Логично, зачем заряд тратить заряд артефакта? Магический доспех владыки я не пробью при всем желании, а полыхание доспеха при попадании ничем не будет отличаться от работы защитного комплекта. Готовы? Бросил взгляд на меня Эксара. Готов, кивнул я. Учитель нажал несколько кнопок на пульте управления полигоном и шагнул на грунтовую площадку. Я последовал за ним. За нашими спинами через несколько секунд поднялись стационарные щиты. «У нас есть час», — с предвкушением оскалялся Эксара. Не тратя времени на разговоры, я активировал ускорение, которое успел сформировать заранее и рванул вправо. Вслед мне полетела первая атакующая техника. Бросив взгляд через плечо, я принял её на зеркало. Эксара отправил следующую, и ещё одну, и ещё. Я метался по площадке и раз за разом ставил зеркало. У меня просто ничего больше не было в арсенале. У Эксара все техники были на постижении. Я ничего не мог ему противопоставить, кроме зеркала. Зато с зеркалом я мог творить что угодно, и раз за разом я пытался подловить учителя с помощью его же отражённых техник. Эксара азартно метался по полигону примерно на тех же скоростях, что и я, то есть без ускорения. И он взвинчивал темп. Я не сразу это понял. Однако через несколько минут удостоверился, что не ошибся. «Эксара металл техники в меня всё быстрее, я всё быстрее ставил зеркала. Про ускорение я уже забыл, у меня просто не было времени сформировать его ещё раз. В какой-то момент мне даже показалось, что я ставлю по два-три зеркала одновременно. Эксара металл в меня техники уже пачками». То ли он настолько быстро может работать, то ли это то самое преимущество преобразования, когда одиночная огненная стрела может запросто превратиться в десяток, оставаясь при этом единым действием. У меня всё вылетело из головы. Остались только знания и умение читать рисунок боя из прошлой жизни. Я действовал в каком-то пограничном состоянии, схожем с боевым трансом, и плевать, что новое тело такого не умело. Если очень надо, то можно всё оказывается. В меня полетело три залпа стрел, штук по пять-шесть в каждом. Они расходились веером и перекрывали мне все траектории уклонения. Столько мне зеркалами не отразить. Не задумываясь, я поставил огромное зеркало, выгнутое наружу. Оно накрыло меня полукуполом, по сути. Эксара едва заметно одобрительно хмыкнул и запустил десяток огненных бумерангов, которые должны были обойти мой купол по дуге. «Не пройдет», — мысленно усмехнулся я и замкнул зеркальный купол. Эксара развеял все свои атаки, выпрямился в полный рост и демонстративно похлопал в ладоши. Мой зеркальный купол развеялся сам. Я внезапно осознал, что я сделал, и от удивления упустил контроль над техникой. «Поздравляю, Виктор», — торжественно произнес Эксара. «Теперь ты знаешь, что такое уровень преобразования техник». «Как?» — все еще ошарашенно спросил я. «Мой дед любил повторять», — слегка улыбнулся Эксера, напоминая, что маскарад еще не закончен. «Не думай, просто сделай», — я лишь усмехнулся. «В обществе бытует мнение, что преобразование — это очень сложно», — продолжил Эксера. «Среди тех, кто вообще в курсе, что за постижением есть еще один уровень, конечно. Так вот, они считают, что для перехода на уровень преобразования нужны какие-то запредельные усилия. Это не так». Ты сам сейчас это продемонстрировал. Одна тренировка с полным погружением, которая заставила тебя отключить мозг и действовать на рефлексах. И ты освоил преобразование. Почему? Да просто ты не засорял свой мозг этими байками. Не ставил сам себе барьеров. Ты просто сделал. Эксара — потрясающий учитель. И сейчас я действительно готов принять его в этом качестве. Даже мне по-настоящему есть чему у него учиться. «Все так могут?» — поинтересовался я. «Достичь уровня преобразования я имею в виду». «Теоретически, да», — пожал плечами он. «А на практике?» «Даже у подростков очень много мусора в головах. Про взрослых вообще молчу». Я посмотрел ему в глаза, а потом молча низко поклонился. Прямо сейчас я не мог выразить ему свое восхищение словами. Но слова — это еще не все. Он действительно потрясающий учитель. Эксара мимолетно улыбнулся. И молча кивнул в ответ.